Страница 26. Наиболее упорный характер принимала борьба крестьян против огораживаний. Это были открытые восстания. Крупнейшее произошло в 1607 году в центральных графствах Норземптон, Лестер, Уорик. Массовые многотысячные движения в болотных селениях охватили всю Восточную Англию. К концу 30-х годов борьба крестьян превратилась в постоянный фактор общественной жизни. Современник писал об угрозе топора для землевладельцев. Различные слои в массе сильно дифференцированного крестьянства преследовали в борьбе отнюдь не одинаковой цели. Коттеры заботились о хлебе насущном, о приобретении хотя бы клочка земли. В среде этого безземельного и малоземельного крестьянства теплились идеалы уравнения и общности имущества. Зажиточные же крестьяне помышляли о дальнейшем укреплении своих экономических позиций. Богатые копи-гольдеры Мечтали и о получении права избирать в парламент. Объективным содержанием требований основной массы крестьян было уничтожение феодальной зависимости, власти лордов маноров над крестьянской землей, то есть упрочение владельческих прав крестьян, вплоть до превращения Копи-Гольда в свободное держание. фактически крестьянскую собственность, освобожденную от феодальных рент и насилий огораживателей. Реализация этих требований означала бы расчистку пути для развития капитализма при сохранении крестьянства и его мелкотоварного хозяйства. В противовес буржуазно-дворянской программе, К этому сводилась крестьянская программа решения аграрного вопроса. Протестующую силу в английском обществе представляли также ремесленники и мелкие торговцы. Их основная масса притеснялась богатейшей верхушкой купечества в городах. Они добивались политических прав в муниципальных органах, а также уповали на приобретение права избирать членов парламента. Торгово-ремесленное население в целом, особенно средние и малоимущие горожане, страдало от невозможности свободно производить и торговать, независимо от владельцев монопольных патентов. Его угнетали частые депрессии производства, в первую очередь в ведущей отрасли сукноделия, Такие депрессии имели место в 1631, 1633, 1637, 1639 годах. Особенно пагубно повлиял на массы ремесленников и торговцев глубокий хозяйственный спад в 1640 году. Эти экономические колебания порождались особенностями раннего, мануфактурного капитализма, сильной зависимостью производства от торговли его быстрой ранимостью при любой неблагоприятной коммерческой конъюнктуре, а ее часто создавала торговая деятельность монопольных компаний порожденных и поддерживаемых абсолютизмом. Застои и спады которые возникали вследствие господства купцовмонополистов сужавшего торговые каналы, приводили к разорению торгово-ремесленного люда и его бесчисленным волнением. А королевские поборы вызывали открытые выступления. Сбор корабельной подати сопровождался восстаниями, участники которых грозились преступнуть сборщиков налога, повесить негодяев. Еще более тяжелым было положение наемных рабочих. Неуклонный рост цен в четыре раза за первую половину 17 века обгонял рост заработной платы только в два раза. В периоды депрессии безработица наемных тружеников принимала в отдельных районах массовый характер. Обычные картиной для Англии того времени были толпы безработных в 40-50, а иногда и много сотен человек, бредющих по дорогам страны. Голод побуждал их к грабежу и бунтам. Обесдоленные бедняки из сёл городов, люди без средств существования, бесхозяйно оседали на пустырях, на лесных участках, где пытались кое-как себя прокормить. Но и там им не было пристанища в век борьбы за землю. К тому же против пауперов, нищих, бродяг по-прежнему издавались кровавые законы, жестоко преследовавшие этих бедняков. Социальное возмущение народа также облекалось в религиозную идеологию. Чувство масс Вскормлены были исключительно религиозной пищей. Поэтому, чтобы вызвать бурные движения, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Тон 21. Страница 314. Страница 27. Это и делали пуританские проповедники. Они смело шли в народ и, отказавшись от латыни и богословской учености, обращались к массам с проповедями на родном языке и в доступной для понимания простонародья форме. Обострение общественных конфликтов, подлинное смятение народа, постоянная его борьба в разнообразных формах, свидетельствовали о революционности широких масс населения страны бремя все новых королевских поборов расточительность и разгул придворной аристократии произвол короля и епископов в репрессиях против пуритан слухи о католических заговорах все это обратило гнев народа против короны двора и господствующей церкви. Начало революции Период 11 беспарламентского правления 1629-1640 годы отличался суровой политикой репрессий, откровенной и ужесточенной феодальной реакцией во всех областях. К концу этого периода страна вступила в полосу революционной ситуации. Это было непосредственно связано с восстанием в Шотландии. Шотландия объединялась с Англией личной унией, династией Стюартов. Ее население исповедовало пресвятерианство. Восстание шотландцев вспыхнуло в 1637 году. из-за попытки архиепископа Лода, правой руки Карла I насильственно ввести в их стране англиканский церковный служебник. Англо-шотландский епископат должен был по замыслу короля стать проводником стюартовского абсолютизма в Шотландии. Уже в 1639 году шотландцы вторглись в пределы Северной Англии. Король был вынужден в апреле 1640 года созвать парламент, надеясь добиться получения средств для подавления восстания. Однако парламент решительно отказался ватировать субсидию. В результате через три недели он был распущен королем, получив название короткого парламента политический кризис в верхах послужил сигналом для усиления выступлений народных масс по всей стране развивалось и нарастало крестьянское движение подъем народа в поддержку парламента вылился в попытку городского населения лондона сжечь дворец архиепископа и освободить из тюрьмы заключенных властями противников абсолютизма. Критическое положение абсолютизма в связи с наступлением шотландцев сохранялось, и в ноябре 1640 года королю пришлось вновь созвать парламент. Его созыв сам по себе был реальной победой оппозиции, нет абсолютизма. Мало того, непокорный парламент объявил себя перманентно работающим и просуществовав до 1653 года вошел в историю под названием долгого парламента. Эта решительная акция неповиновения парламента короне, фактическое посягательство палаты общин на верховную власть в стране в условиях широкого народного недовольства и роста массовых движений, знаменовала собой начало английской революции. Два лагеря В начавшейся революции столкнулись два лагеря общественных сил, определившиеся к 1640 году. Революционный лагерь Охватывал разнородные по социально-экономическому статусу слои населения и отличался значительной пестротой. Буржуазия, новое дворянство, крестьяне, ремесленно-торговое население. Таковы были его главные компоненты. Однако даже каждый из них не был монолитным. Среди буржуазии особняком держались крупнейшие финансисты лондонского сити, первые богачи, люди денежного мешка. Своей состоятельностью они отделялись от слоя крупной торгово-промышленной буржуазии и тем более от широкой массы средней буржуазии. Новое дворянство включало наиболее экономически мобильные джентри, но порой и отдельных крупных титулованных землевладельцев. Политически развитая парламентским опытом, сильная сословным престижем, энергичная благодаря обретенному навыку буржуазной предприимчивости, новое дворянство в рядах оппозиции составляло ведущее, наиболее сплоченное и организованное ядро. Еще более разнородным был нижний пласт революционного лагеря. Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы были разделены по своему экономическому положению на многие прослойки. К низам относились рабочие в сельском хозяйстве и промышленности, батраки, поденщики, ученики, подмастерья, мануфактурные и другие рабочие. К ним присоединялись паукеры. Страница 28. Лишенные возможности трудиться, вовсе обездоленные, они занимали самый нижний ряд в многослойной народной массе. Революционный лагерь не представлял единства и в религиозном отношении. Идейно сплачивавший его пуританизм в действительности не был одноликим. В нем выделялись два крупных религиозных течения, которые в ходе революции оформились как политические группировки своего рода партии. Выступая совместно против официальной церкви, пуритане шли различными путями, в выборе будущей церковной организации. Умеренная партия пресвитериани обосновывала необходимость сохранения в стране централизованной церкви. В отличие от англиканской, главная роль в ней отводилась не епископам, зависимым от короля, а старейшинам, пресвитерам. избираемым из числа наиболее влиятельных и состоятельных прихожан и контролируемым съездами-синодами. К Пресвятырианской церкви тяготела верхушка богатейших буржуа и нового дворянства. Широкие же слои английской буржуазии и джентри примыкали к индепендентам, независимым. Индепенденты отрицали всякую централизованную власть церкви и в противовес ей, отражая настроение буржуазного индивидуализма, мечтали о независимости, полной автономии каждой религиозной общины. Именно церковный демократизм индепендентов, отвергавших и епископов, и пресвитеров, Привлекал народные массы. Восприняв индопендентскую идею автономии религиозных общин, они реально воплотили ее в создании сект, которые во множестве распространились по всей стране. Широкое сектантское движение явилось одной из форм народной оппозиции существовавшему режиму. Однако, реализуя таким образом принцип церковного устройства, вынашиваемый индепендентами, сектанты часто выходили за рамки ортодоксального пуритонизма в понимании существа вероисповедания. Страстное желание бедноты обрести светлую жизнь породило новую народно-революционную струю в религиозном движении. дало импульс к появлению в среде обездоленного люда сектантских учений, отличных от правоверного пуританизма. Сикеры, искатели, фамилисты, считавшие себя членами единой семьи людей, и многие другие. Они порывали с доктриной предопределения угодной буржуазии и обуржуазившимся землевладельцам, и заменяли ее близкой чаянием низов народа верой в то, что спасение человека заложено в нем самом. Революционно-сектантские проповедники вселяли в бедняков убежденность, что именно угнетенные и отверженные являются истинными толкователями священного писания. Они-то и призваны... преобразовать общество на евангельских принципах справедливости и свободы. Общей для учений различных сект, народных низов, была мысль о скором обновлении общественного порядка. Так формировалась революционная идеология самого низшего слоя народа. Секты явились своего рода политической школой низов общества. Их повсеместное распространение и их учения свидетельствовали о духовном пробуждении народных масс, об их революционных потенциях, о коренном сдвиге в массовом общественном сознании. Феодально-абсолютистский лагерь – отличался большей однородностью. Социальные силы старой Англии группировались вокруг короля. Они включали придворную аристократию, отдельные представители которой, хотя и не были чужды буржуазной предприимчивости, но имели большие экономические привилегии от короны и прочно сохраняли свою приверженность Сюда же входило хозяйственно и политически консервативное, экономически оскудевшее дворянство, источником доходов которого была главным образом рента, да иногда должность при дворе или в церкви. Оно цепко держалось за средневековые устои. и отстаивала традиционный аграрный порядок, хотя само порой приобщалась к торгово-промышленному предпринимательству. Владевшие обширными землями всесильные епископы и англиканское духовенство были верным оплотом старого режима. К этому лагерю примкнули также некоторые представители буржуазии, Из числа монополистов, владельцев патентов, придворных кредиторов, откупщиков налогов, тесно связанных с короной экономическими узами.